Глава 10. «Нет, с хозяйством ты, конечно, справляешься отлично», признала я, изучая притихшего как хищник в засаде крона. «И я не против, чтобы ты у меня жил, как квартирант». Лицо эльфа во время последней фразы сначала сморщилось от отвращения, но потом немного расслабилось. «Он что, ожидал, что я его в любовники приглашу?» «Кстати, похоже, это больная тема, раз именно про нее фей ни слова не сказал» а ведь брак подразумевает общность не только имущество и финансов. «Мало ли, ты нищий, бездомный, а мне после оформления брака достанутся лишь долги, а вот тебе квартира, которая облюбовала ваша гиперболия, которая, кстати, по-моему, совсем не ваша». «Каждый думает в меру своей спорчности, недовольно буркнул Крон. «Я не нищий и не бездомный». «Пруфы», — с ехидной ухмылкой интонацией заядлого спорщика выдала я. «Докажи» а то я тоже могу утверждать, что внебрачная дочь английской королевы. «Это дезинформация против правящей особы», — искренне возмутился Крон. «Но чего еще можно ожидать от женщин?» Продолжая брюзжать что-то не слишком приятное, эльф слетал вниз под свой стул и притащил оттуда маленькую сумочку-барсетку. Увеличив ее в размерах, он пододвинул ее ко мне. «Любуйся!» В барсетке лежали несколько свернутых в трубочку свитков, Понятное дело, все они были написаны каким-то неразборчивыми завитушками, которые, под моим взглядом, плавно начали преображаться в печатные буквы. Во-первых, мой крылатый домохозяюшек был ни много ни мало младшим сыном какого-то фейского герцога, и звали его по-фейски Кранзеирель де Хензисар. во Во-вторых, отец Крона скончался. «Я произвела нехитрый процесс вычитания даты второго свитка из даты первого». «274 года! Ух ты! Сколько же тогда лет кронзаиру!» «Ладно, главное, после смерти герцога, титул которого, вероятно, унаследовал старший из его сыновей, крон поднялся до графа. Значит, если я что-то помню из курса истории про титулы, Где-то должен быть еще и маркиз де Хадзисар. Хотя кто их, фей, знает. В-третьих, у моего потенциального жениха имелось графство. Где-то там, за стеллажье, за Чернодырьем. Толку мне от этого никакого. Я отложила свитки, понаблюдала, как они сами свернулись, сами убрались в сумку, и все вместе дружно уменьшились. Ну. «Графство — это хорошо, но, может, оно разорено?» — начала я. Очевидно, это было последней каплей, потому что в меня буквально метнули еще одним рулоном. Выписка из его банка номер 306 за... А, вот теперь понятно. Буквально месяц назад дело было. И тогда Крон снимал со счета какую-то катастрофически пугающую сумму в неизвестных мерах исчисления. Ага, и сумму конвертировали. Подумаешь, всего сто с лишним тысяч рублей. И остаток на всех счетах был. Хм. Даже после конвертации пугающе много. Я даже закашлялась, стараясь не смотреть на довольного произведенного впечатлением фея. Что ж, хорошо. У меня в доме сидит маленький, злобный, крылатый миллиардер и настойчиво зовет замуж. Как в романе прямо. Хорошо, что родить ему наследника не предлагает, чтоб совсем по современной классике все было. Жаль, никто не поверит. И, уставившись с вызовом на крона, вновь почувствовала себя семейной дамой со стажем. «Объясняй, жених мой, зачем тебе на самом деле понадобилась я?» Пригвоздив полном подозрения взглядом хитрозадую мелочь креслу, «даже привстала, пораженная своей догадкой, или моя квартира?» «Да при чем тут твоя квартира?» — запахался эльфик, очередной раз якобы оскорбившись в лучших чувствах. Вот только в этот раз в его возмущении ощущался налет театральности. «Похоже, я на верном пути». «Да все дело именно в ней!» — соскочив со стула, обвиняющий ткнула пальцем в мелкого засранца. «Так я и поверю, что ты ничего не придумал бы, чтобы ввести меня вокруг пальца с этим договором о трех процентах». Сразу же нашел, как не отдавать деньги. И вернуть себе потом смог бы. Ты ж фей. У вас от в крови, людей обманывать. Мне сейчас даже стыдно не было, потому что легенды всего мира не могли лгать. Прокрался, прижился, прикинулся хорошим, чтобы я расслабилась. Зеркало какое-то придумал. Выдохнувшись, я плюхнулась на стол, все еще не отводя от крона обвиняющего взгляда. И ведь почти поверила, дура восьмибитная. — От зеркала после игрищ вашей липерболии только рама и останется. — Вот рама мне и нужна, — рявкнул эльф так, что посуда зазвенела. — И квартира твоя тоже нужна, — признался он уже менее громко. — И жениться мне надо, а ты лучше всего подходишь. Закончил он уже почти шепотом. — Ну и давай рассказывай тогда уж, зачем мы тебе понадобились, — предложила я, стараясь, чтобы прозвучало как можно миролюбивее. Чтобы ты опять все как тебе удобнее перевернула? Нет уж, — возмутился Крон. Ну-то дашишь тебе, а не я с квартиры, ясно? И раму вашу, старьевщику продам. И да чтоб ты провалилась, — угрожающе захлопал крыльями мутылек, резко увеличиваясь в размерах. Мне неожиданно стало страшно. Сильный, магически одарённый мужчина, рассерженный так, что искры из глаз во все стороны, сейчас прихлопнет меня, как бабочку, и всё. Соскочив со стула и чуть не ударив при этом кроном окушкой в челюсть, я уставилась на нависшего надо мной фея, как цыпленок на удава. И от испуга не сразу заметила, как засветилось кольцо на его пальце. Мысли в панике метались по голове, но я успела уловить воспоминания об активированном артефакте. «Наверное, возможно, то есть... Ты согласна стать моей женой?» Глядя на злющего эльфа, я на мгновение даже бояться перестала. Так он был красив. Аристократически тонкий профиль, четкая симметрия лица, выразительные, слишком выразительные голубые глаза, пышные длинные ресницы, чуть темнее, чем локоны, но все равно отливающие золотом. И губы идеальные, манящие. «Поцеловать?» «Да» прошептала я, не успев скинуть дурманищий голову морок от почти неестественной нечеловеческой красоты так близко. И о соблюдении порядка ответов на вопросы вспомнила лишь, когда кольцо, разве что не заурчав от удовольствия, погасло. А проклятый эльф небрежно скользнул своими губами по моим, решив, что с меня и подобной имитации поцелую достаточно. «Хочешь сказать, что всё? Мы муж и жена?» Обессиленно рухнув на стул, я посмотрела на уменьшившегося крона, сияющего, как помытая посуда. «Да, поздравляю, дорогая. По фейским законам мы с тобой женаты. Осталось оформить все по вашим местным». «Фиг тебе!» — я даже сложила из пальцев кукиш и покрутила ими в направлении обнаглевшего мотылька. «Ну тогда и тебе фиг, а не мои деньги». «Да жила я без них столько лет и...» Тут, наконец-то, очухалась внутренняя жаба, залепила мне за трещину и проквакала моим голосом. «Хорошо, значит, сначала мы все оформляем у вашего нотариуса, а потом...» «Это тебе фиг!» — нагло хмыкнул Крон. «Сразу все оформляем. Здесь есть нотариус, работающий одновременно на несколько миров, и его подпись будет действительно в Глеустере».